Я, Даррел Стэндинг, должен теперь дополнить удивительные подробности своего существования, которые я пережил во время транса в смирительной рубахе в тюрьме Сент-Квентин. Я часто интересовался вопросом о решении Дэниела Фоса доставить весло с надписью в Филадельфийский музей. Именно к такому решению он пришел на пути в Америку. Для узника в одиночке очень трудно иметь связи с внешним миром. И поэтому только тогда, когда этот морал по странному стечению обстоятельств стал старостой Сен-Квентин, я мог послать письмо. Позволю привести вам ответ, присланный мне директором Филадельфийского музея. Уважаемый мистер Стендинг, «Совершенно верно, что в музее находится описываемое вами весло. Немногие лица знают о нем, потому что оно выставлено в помещении закрытом для широкой публики. Даже я, человек, занимающий должность директора уже 18 лет, впервые узнала существование весла из вашего письма. Перепроверив записи, Я обнаружил, что такое весло есть, и что принесено оно в дар неким Дэниэлем Фоссом из Элктона, штат Мэриленд, в 1821 году. После долгих поисков мы нашли его в чулане вместе со всяким барахлом. Зарубки и надписи на весле вырезаны точно так, как вы описываете. Кроме того... В архиве есть брошюра, написанная Фоссом в 1834 году. В ней он описывает «8 лет жизни на необитаемом острове». Мне очень интересно было бы знать, как вы узнали про это весло, о существовании которого не знали даже мы, работники музея. Быть может, вы прочитали это в дневнике Фосса, опубликованном недавно, В любом случае, буду рад всякому сообщению по этому поводу и немедленно приму меры, чтобы весло и брошюра заняли достойное место среди экспонатов. Искренне ваш, Хози Солсберти. Я знал, что это письмо станет первой весточкой больших перемен в моей устоявшейся жизни. Буквально через несколько дней... Мне удалось заставить позорно сдаться у Ордена Азертона. Но это такой важный инцидент, что я должен рассказать о нем поподробнее. Случилось так, что одна газета из Сан-Франциско решила заинтересовать радикальную часть рабочего класса тюремной реформой. Рабочий союз имел тогда большое значение. Политики держали нос по ветру и поэтому назначили сенатскую комиссию для исследования тюрем штата. Эта комиссия приехала в Сен-Квентин и обследовала его. Приношу свои извинения за ироничное подчеркивание деятельности комиссии, потому что все заключенные свидетельствовали о гуманности управления ордена Азертона. Про капитана Джейми к тому времени уже все забыли Раньше был очень жестокий директор, капитан Джейми А теперь над нами сидит гуманный руководитель Да, председатель совета директоров Азертон Очень добр Пища разнообразна и хороша в своем приготовлении Да, даже иногда по праздникам подносят стаканчик легкого винца К профилактике Да-да, Джон, не забудьте отметить любезность надзирателей Да, конечно, не забудьте о мягких дюфиках